Центральный наш приют, там книжки человеку в обиду не дают. Вперед! воскликнул Дон Кихот. И книжки двинулись. В поход! Вперед! Поход! Вперед! Вперед! Вперед! Безпризорные коллеги входят в зал библиотеки. Светят лампы над столом, Блещут полки за стеклом, В переплетах темной кожи, Разместившись вдоль стены, Словно зрителей из ложи, Книжки смотрят с машины, К нам беспризорные книжки, корейки в зал просторные библии, хотя и книжки бродяги, книжки неряхи. Здесь из бумаги сошьют вам рубахи, из коленкора куртки сошьют.